Глава 4. Шуллеры. Не зайдёте ли вы ко мне сегодня вечером? Просто небольшая дружеская игра, моя дорогая, в узком кругу друзей, знаете ли. В мурлыкающем тоне соседки, пришедшей с приглашением заглянуть к ней в гости, прозвучало что-то пробудившее в констанц данлеп любопытство. Спасибо, Думаю, так и сделаю, ответила Констанс. В большом городе одиноко без друзей. Вот именно, согласилась Белла Лемар. Я уже некоторое время наблюдала за вами и всё удивлялась, как это вы это выдерживаете, такое одиночество. Так что обязательно приходите, хорошо? С радостью заверила её Констанс, прежде чем они расстались у дверей лифта на своём этаже. Она тоже обращала внимание на эту женщину, хотя и не заговаривалась с ней. Небольшая дружеская игра, повторила Констанс про себя. Это звучит интригующе. Я пойду. Мейфер Армс, отель, в котором она снимала скромный номер, считался довольно изысканным, и с тех пор, как она там поселилась, ее излюбленным развлечением стало наблюдать за постояльцами. В обитательнице комнаты напротив многое возбуждало интерес Констанс. Миссис Белла Лемарк, как она себя называла, принадлежала к типу довольно распространенному в больших городах. Привлекательная, ухоженная вдова лет сорока, которая одевалась иногда слишком смело. Ее живые карие глаза, вздернутый маленький носик и капризный изгиб губ подтверждали общее впечатление, что миссис Слемар любила получать от жизни удовольствие. Неудивительно, что у соседки ее имелось множество друзей, часто засиживавшихся у нее до поздна. Они производили впечатление весьма процветающих и привыкших к обеспеченной жизни людей. После неожиданного приглашения в гости Констанс ещё больше заинтересовалась новой знакомой. Небольшая дружеская игра, снова повторила она задумчиво. Интересно, в чём она заключается? Тем же вечером Констанс стояла у массивной двери из красного дерева и нажимала кнопку звонка. На ней было новое вечернее платье тёплого кирпичного цвета, на щеках играл румянец, нервно напряжены в предвкушении раскрытия наконец-то загадки очаровательной миссис Лемар. Я так рада вас видеть, моя дорогая. Улыбнулась Белла, приветливо протягивая руку. Вы как раз вовремя. Остальные гости уже прибыли. Белла представила им Констанс, и к ней отнеслись очень дружелюбно. Приземистого краснолицего мужчину с широкой грудью и узкой талией звали Росс Вотсон. Высокого с покатыми плечами, хедден Хелси. Когда Констанс вошла, он, наклонив голову с серьёзным видом, беседовал с миссис Лэнсинг Нобл, невысокой светловолосой женщиной в розовом платье с голубыми по-детски распахнутыми глазами. Все наконец в сборе, нас как раз столько, сколько нужно для игры, деловито заметила Белла. О, прошу прощения, надеюсь, вы Играете, миссис Данлэв, обратилась она к Констанс. "О, да", ответила Констанс. "Почти во всё, немного". Она уже обратила внимание, что главный предмет в комнате круглый стол. Гости заняли свои места так, словно это был естественный для них привычный порядок. "Во что сегодня играем? Бридж?" Небрежно спросил Вотсон, тасуя маленькую колоду карт с позолоченными краями, которую достала Белла. "О нет", воскликнула миссис Нобл. "Бридж это такая скука". "Рамми?" "Нет, нет, а в обычную игру. В покер". "Рамми группа карточных игр, основанных на одинаковых картах одного ранга или последовательности и одной масти". Здесь и далее примечание редактора. Ставки в долларах? Пусть будет по пять, нетерпеливо бросил Хелси. Вотсон ничего не ответил, но Белла одобрительно похлопала Хелси по руке. Похоже, все действительно здесь были в прекрасных отношениях. До Найлета будет отличная маленькая игра. Отметила Белла, открывая ящик и доставая коробку с синими, красными и белыми фишками из настоящей слоновой кости. Вотсон, как само собой разумеющееся, взял на себя роль банкира. Вы не собираетесь присоединиться к нам? спросила Констанс. О, я редко играю. Вы знаете, я слишком занята тем, чтобы устроить вам хороший приём, друзья, извинилась Белла и поспешно вышла из комнаты. Через несколько минут она снова появилась в сопровождении служанки, несущей поднос с тонкими бокалами и бутылкой, завёрнутой в белую салфетку в ведёрке со льдом. Мисс Нобл опытной рукой перетасовала карты, а Вотсон окинул оценивающим взглядом каждого из игроков. Во время первого же кона Констанс не повезло, и она вышла из игры. Миссис Нобл и Хэлси азартно повышали ставки. Вотсон сохранял невозмутимый вид до открытия карт и выиграл. Что же это такое? воскликнула миссис Нобл, явно испытывая досаду. Неужели удача от меня отвернулась? Хелси промолчал. Констанс с изумлением наблюдала за происходящим. Это была далеко не маленькая дружеская игра, лица участников были слишком напряжёнными и взволнованными. Ставки слишком высокими, а желание выиграть не шуточным. Выходит миссис Лэмар не просто любезная хозяйка, принимающая друзей. Тем временем кучка фишек перед Уотсоном продолжала расти. При каждой новой сдаче одна из белых фишек помещалась в маленькую коробочку банк на карты и подкрепление. В действительности эта квартира оказалась частным и гордым клубом нового типа для мужчин и женщин. Весёлые вечеринки друзей миссис Слеймар были ничем иным, как встречами заядлых карточных игроков. Старые горные притоны с закрытыми наглухо дверями и стальными решётками, с лугами в белом, бесплатной едой и выпивкой, ушли в прошлое вместе с реформой. Жизнь азартных игроков вступила в новую удивительную фазу, пришедшую на смену прежней. Играя Констанс теперь с любопытства могла оглядываться по сторонам. На столе она заметила копии газет, в которых публиковались полные отчеты о скачках, программки скачек и телефон, а также письменные принадлежности. Она пришла к выводу, что ее новые знакомые еще и делают ставки на бегах. Когда зажгли свет, она увидела в приоткрытую дверь соседней комнаты что-то вроде колеса миниатюрной рулетки. В отличие от большой рулетки из блестящего металла и чёрного дерева, к которой привыкли в прежние времена, эту можно было легко упаковать в чемодан и унести. Так вот, в чём заключался секрет богато одетых мужчин и женщин, которые приходили в Гбеллелемар. Они были игроками и ставили, рискуя всем, возможно, даже собственной честью на поворот колеса рулетки, колоду карт с каковой лошадь. Почему Белла Лемар пригласила её сюда, спрашивала она себя. Сначала Констанс немного испугалась, что увязнет в этом болоте и решила закончить, когда её потери достигнут определённой минимальной суммы. Но они не достигли этого минимума суммы. Возможно, игроки были слишком умны, а может Констанс всё время их немного обставляла. Интуитивно попытавшись оценить участников, Констанс особенно заинтересовалась одним из них. Это был Хэдден Хелси, безукоризненно одетый, элегантный, с безупречными манерами. Такие обычно нравятся женщинам. Один раз она поймала на себе пристальный взгляд Хелси. Уж не позволял ли он ей специально выигрывать за собственный счет? или просто его интерес к ней заставлял его отвлекаться и поэтому проигрывать. Констанс решила остановиться, сославшись на головную боль. Она и так уже выиграла несколько долларов. Белла сердечно кивнула и любезно спросила, не хочет ли та прилечь. "Нет, спасибо", пробормотала Констанс. "Сегодня я что-то разнервничалась во время игры. Позвольте я просто тихонько посижу здесь. Через несколько минут мне станет лучше". Откинувшись на спинку дивана рядом со столом, Констанс заметила, или ей это показалось, как Белла время от времени обменивается взглядами с Уотсоном. Интересно, что связывает этих двоих? Ещё она отметила, что миссис Нобл остро реагирует на всё, что делает Хэлси. Четвёрка собравшихся представляла собой весьма любопытное зрелище. Хэлси всё больше проигрывал, однако не оставлял надежды вернуть потерянное. С мрачным, молчаливым упорством принимал он бесплодность своих попыток. Миссис Нобл напротив, после каждого последующего проигрыша нервничала всё сильнее. Наконец, сбросив торопливый взгляд на свои наручные часы, она сдавленно вскрикнула. Как быстро пролетело время, воскликнула она. Кто бы мог подумать, что уже так поздно? Мне поройти. Муж должен вернуться в десять, и мне гораздо легче встретить его дома, чем придумывать себе оправдания. Нет, Хеддон, не беспокойтесь, я возьму такси у подъезда. Так, дайте-ка сосчитать. Двести двадцать восемь долларов. Она замерла, словно эта потеря ошеломила ее. Мне обязательно нужно отыграться, Белла. До встречи. Миссис Нобл в волнении выпорхнула из комнаты, как будто кто-то погасил свет, у которого она, бедная маленькая бабочка, опалила свои крылышки, и ей ничего не оставалось, как улететь одной в темноту, унося с собой свою тайну. Хэлси проводил её до двери. На мгновение она бросила на него вопросительный взгляд, а затем украткой на констанс. Наконец, словно сделав над собою усилие и решив всё-таки пойти одной, она порывисто прошептала: "Я очень надеюсь, вы выиграете. Удача должна вернуться к вам". Хельсис снова погрузился в игру, теперь уже с Беллой в паре. Сначала играли безрассудно, потом начали осторожничать. Это не имело никакого значения. Сами карты, казалось, были против него. Ганстанц начала по-настоящему тревожиться за него. Один раз он случайно поймал её взгляд, и что-то в её лице должно быть отрезвило его. Повернувшись, он с отвращением отшвырнул карты. "На сегодня достаточно", воскликнул он, вставая и осушая очередной бокал на подносе. "Удача скоро снова повернётся к вам лицом", утешала его Белла. Вы же знаете, она не смотрит долго на одного человека, а так всегда бывает. Как вам понравился вечер? Вкратце вы поинтересовалась Белла позже. Очень понравился, с энтузиазмом ответила Констанц. Знаете, это оказалось так волнующе. Обязательно приходите к нам снова, когда здесь соберётся больше моих друзей. С удовольствием, но и сегодняшний вечер был очень приятным. Хелси задумчиво посмотрел на неё. Констанс встала, собираясь уйти. Сделав пару шагов к двери, она обнаружила, что Хелси последовал за ней. Как вы отнесётесь к тому, чтобы вместе пойти в дотч и перекусить? прошептал он. В его тоне было не только приглашение, но и какая-то скрытая мольба. Спасибо, я буду рада. Сразу согласилась Констанс. В Хеддони Хелси было что-то вызывающее ее интерес. Белла и Уотсон обменялись понимающими взглядами, когда она пересекла холл, чтобы набросить пальто. Что бы тут ни происходило, Констанс решила понаблюдать за событиями до конца, уверенная, что вполне в состоянии позаботиться о себе. На улице влажный вечерний ветер охладил их разгорячённые лица. Радость возможности подышать свежим воздухом, они не стали вызывать такси, а пошли пешком. Быстро шагая рядом с Хэлси, Констанс испытала какое-то неприятное чувство и обернулась. И действительно, По дороге за ними шёл человек. Она могла бы поклясться, что за ними следили. Хельси она об этом не сказала. Оживлённый ночной ресторан был переполнен. Хельси, казалось, впал в безрассудную расточительность, заказав чуть ли не вдвое больше, чем они могли съесть и выпить. Но несмотря на веселье и беззаботность, царившие вокруг, Констанс не могла забыть тёмную фигуру. кравшиуся позади их в полутьме улицы бросив беглый взгляд в сторону она неожиданно увидела драмманда детектива из агентства берр он сидел один ничего не замечая ни разу ни взглянув на них ничто не указывало на его заинтересованность обычный посетитель ресторана Но Констанс знала метод его слежки, знала, что он ни на мгновенье не позволит себе посмотреть в глаза своей жертве даже мимолётно. Ещё она знала, что должна быть какая-то веская причина, по которой он старательно не глядел в их сторону. Такая методология разрабатывалась не случайно. Констанс было известно, что если человек станет пристально смотреть на кого-то, находясь в общественном месте, В скором времени ему возвратят такой же пристальный взгляд. Однако, как ни старалась, Констанс не смогла встретиться глазами с Драммондом. Напряжение игры оставило Хелси, и он в полголоса рассуждал о своих потерях. Ну что ж теперь? Подытожил он. В любой день удача может измениться. Что касается меня, то я убежден, что являюсь тем самым исключением из правила. Мне... Не везёт ни в картах, ни в любви. Если жизнь подтвердит это, я не буду разочарован. Если опровергнет, то ещё лучше. Что-то в его нарочито жизнерадостном голосе встревожило её. Какое-то скрытое отчаяние, которое она инстинктивно чувствовала. Зачем он рассказывает это ей, практически незнакомой женщине? Пуш, конечно, это не для этого Белла Лемар их познакомила. Постепенно до неё стало кое-что доходить. Похоже, Констанс произвела на него сильное впечатление в момент их знакомства, и вместо того, чтобы позволять другим участникам, не говоря уже о себе, повести её по пути, на котором и он, и миссис Нобл, и остальные уже увязли, Он закусил удила, как нарывистая скаковая лошадь, и ринулся в бой. А теперь, когда Белла Лемар нет рядом, чтобы удерживать войджи, он открыто предостерегал её от участия в игре. Этот искренний поступок, не суливший никакой личной выгоды для Хельси, очень понравился Констанс. И всё же она ничего не сказала ни о Бэлле, ни о миссис Нобл. Её собеседник, похоже, оценил это. Его лицо яснее слов выражало: наконец он видит перед собой женщину, которая не перемывает кости другим. В его доверии была какая-то затаённая грусть, которая притягивала её. Вы занимаетесь каким-то бизнесом? отважилась она спросить. "О, да", мрачно рассмеялся он. "Занимаюсь бизнесом". Я, козначей компании Экспорт и Производство. Но продолжала Констанс пытливо заглядывая ему в лицо: Разве козначею не нужно опасаться э-э ввязываться? Я знаю, что за мной наблюдают. Нетерпеливо прервал он: Ведь те ли я связан определёнными обязательствами, а подобные компании довольно внимательно следят за привычками. своих сотрудников. Когда-нибудь катастрофа обязательно произойдёт, но пока этого не случилось, давайте порадуемся жизни, насколько это возможно. Последние слова прозвучали особенно горько. Похоже, подтверждались худшие её опасения. Хельси всё глубже и глубже погружался в трясину долгов. Констанс видела его интерес к миссис Снобл. Не надеялась ли часом Белла Лемар на то, что молодая женщина сыграет роль блуждающего огонька, уводя его дальше? Так и не дая в свою же она пристально наблюдала за Хельси. Тысяча вопросов, а миссис Нобл о нём самом проносилась у констанц в голове. Может, стоит попробовать вызвать его на откровенность? Вы Вы проиграли деньги компании? Спросила она наконец. Он явно не ожидал такого вопроса, и его первым порывом было отрицать это, но он встретился с ней взглядом, попытался отвести глаза и не смог. Что такого было в этой маленькой незнакомке, которая привлекла его внимание и возбудила интерес с самого первого момента? Он попытался разобраться в своих чувствах. Физически привлекательно Миссис Нобл была гораздо красивее. Очарование этого через край хватало у Беллы, авантюристки, сирены, горгоны, Констанс имела что-то другое. Она была женщиной, знающей жизнь с цепким мужским умом. И она умела быть откровенной до жестокости, давая возможность ответить такой же откровенностью. Снова и снова он прокручивал возможный ответ, но поймал её проницательный взгляд и понял, что лгать бесполезно. Да, пробормотал он, и на лицо его словно наползла тень. Даже здесь, среди весёлой и довольной публики, он не мог вычеркнуть мрачную правду из своих мыслей. Да, я играл не на свои средства. Ганстанс поняла, что не ошиблась в своих предположениях. Лицом к лицу стояла она сейчас с одной из тёмных сторон жизни в великом городе ярких огней. Как это случилось? Просто спросила она, наклоняясь к собеседнику через стол. Сопротивляться её настойчивости было невозможно, и Хельси рассказал ей всё. Сначала я играл на собственные деньги, Те небольшие сбережения, которые у меня имелись, потом подделал несколько векселей и чеков, а в последнее время стал брать не заполненные сертификаты акции, которые хранились в сейфе казначейства компании. Они никогда не использовались, так что проставляя свою подпись и подделывая подписи других чиновников, я я смог погасить свои проигрыши в карточных играх. Рассказ Хелси поверг ее в изумление. А вы знаете, что за вами наблюдают? – прервала она его, скорее чувствуя, чем видя, внимание к ним Драммандо, сидящего за столиком в углу. Да знаю. Спокойно отозвался Хелси. Международная страховая ассоциация под поручительством которой находится моя фирма имеет что-то вроде собственной секретной службы. это недремлющая волка, которая повсюду незаметно сопровождает человека, вызвавшего подозрение. Например, когда вы слишком часто участвуете в ночной жизни Бродвея, он махнул рукой в сторону шумных компаний за столиками. Разъезжаете в автомобилях с шумной компанией, они это быстро узнают. Кто именно за мной наблюдает, я не знаю, но также Как это уже было с другими, однажды они придут ко мне и скажут: "Нам не нравится, как ты себя ведёшь. Где ты взял столько денег?" И всё встанет на свои места. Однако, прежде чем этот момент настанет, я хочу выиграть, чтобы иметь возможность сказать им: "Пошли вон". Хелси сжал кулаки. Он явно не собирался сдаваться ни при каких обстоятельствах. Констанс подумала о безмолвной фигуре Драммонда за столиком, наблюдающего, выжидающего. Она не сомневалась, что именно ему страховая компания поручила слежку за Хелси. Наверняка уже не первый день ненавязчиво следовал детектив за Хелси, отмечая и докладывая тем, кто его нанял, когда он покидает свою квартиру. Когда возвращается и возвращается ли в тот день вообще. Все его передвижения уже не составляли для них никакой тайны, но тогда в его решимости принять бой не было никакого смысла. Все его попытки исправить положение заранее обречены на провал. Но именно такие ситуации и приводили её в восторг. Констанс приняла решение Она поможет Хэддану Хелси выиграть схватку с законом. Вероятно, он уже понял, что их роли поменялись местами. Сначала он предостереёг её, теперь она собирается его спасти. Но даже тогда он выказал лучшую сторону своей натуры. Есть кое-кто, миссис Данлеп, серьёзно заметил он. Кто нуждается в вашей помощи даже больше, чем я. Ему потребовалось большое усилие, чтобы сказать это. Он чувствовал себя не вправе принять помощь, не попытавшись спасти более слабую жертву. Он нетерпеливо наблюдал, чтобы увидеть, повлияет ли ревность к другой женщине на её решение помочь. Понимаю, сказала она, бросив торопливый взгляд на часы и украдкой взглянув на Драмманда. Пойдём отсюда. Если мы хотим победить, нам нужна ясная голова. Увидимся завтра. Всю оставшуюся ночь Констанс беспокойно ворочилась в постели, то ненадолго проваливаясь в неглубокий сон, то снова просыпаясь и размышляя полусонная над задачей. которую себе поставила. Во что бы то ни стало ей надо было докопаться до правды. Что же на самом деле происходило по ту сторону холла в соседнем номере? Это был вопрос первостепенной важности. Окончательно проснувшись, она встала и выглянула в окно на уже светлеющий серый двор. Всего в нескольких футах от её собственного окна покачивался провод от телефона Bell LeMar. Внезапно её осенила идея. В свободное время она много читала и размышляла, и сейчас припомнила, что где-то прочла о мошенничестве, которое идеально подходило для решения её проблемы. Едва дождавшись открытия магазинов, Констанс отправилась за покупками и вернулась ещё до полудня. Аппарат, который был ей необходим, Размещался в дубовом ящичке около полуметра в длину и четверти в ширину и глубину. На его лицевой стороне имелся небольшой циферблат, а внутри на катушку была намотана тонкая проволока, которая постепенно разматывалась часовым механизмом и, проходя через некоторое приспособление, накручивалась на другую катушку. Из ящичка тянулся гибкий медный провод. В шелковой обмотке. Констанс, наклонившись над головокружительной пропастью внизу, осторожно протянула руку и втащила к себе провисший телефонный провод Беллы Лемар. Затем аккуратно разрезала его и присоединила к проводу, выходившему из ящичка. Примерно через полчаса в дверь раздался неожиданный звонок. Констанс едва могла скрыть удивление. Миссис Ленсинг Нобл быстро вошла в комнату и закрыла за собой дверь. "Я не хочу, чтобы кто-нибудь узнал, что я здесь", прошептала она. "Раздевайтесь, проходите", приветливо предложила Констанс. "Нет, я не могу остаться надолго", взволнованно ответила её гостья и замолчала. Констанс не доумевала, зачем она пришла. Неужели она тоже пытается предостеречь новенькую от визитов в соседний номер? Миссис Нобл продолжала молчать, но теперь, когда первый шаг сделан, отступать было некуда, и у маленькой женщины наступила нервная реакция. Она, в изнеможении, опустилась в мягкое кресло и положила хорошенькую головку на затянутую в перчатку изящную руку. Ох, миссис Данлеп, Судорожно начала она: "Надеюсь, вы простите меня за то, что я так бесцеремонно ворвалась к вам, совершенно незнакомому мне человеку, но но я не смогла, не смогла удержаться. Мне надо с кем-то поделиться". Привыкшая уже к странным откровениям, Констанс склонилась над миссис Нобл и успокаивающе сжала её маленькую руку. Вы, кажется, такой спокойной, рассудительной, продолжала та. А меня игра опьянила хуже шампанского. Вот вы смогли остановиться, даже когда выигрывали, а я? О, боже мой! Что мне теперь делать? Что я натворила, а? Когда мой муж узнает, во что я влипла? И заливаясь слезами, миссис Нобл поведала свою невесёлую историю. Как незаметно втянулась в игру, начала проигрывать, как заложила драгоценности, чтобы оплатить карточные долги и сохранить всё в тайне хотя бы на несколько дней в ожидании того мифического момента, когда удача наконец повернётся к ней лицом. "Когда я только начала", горько усмехнулась женщина. И я подумала, что смогу выиграть немного денег на карманные расходы. Такая мелочь, и в то же время волнение, новые впечатления. А теперь конец всему. Она встала и принялась метаться по комнате, затем остановилась, глядя на Констанс. Миссис Данлеп, воскликнула она. Теперь я соучастница в их шуллерской игре. Вот как это называется. Она была на грани истерики, и контраст с тем, какой весёлой, респектабельной, приуспевающей казалась она у Беллы, просто поражал. Только теперь в полной мере Констанс поняла, какие трагедии разыгрывались в номере напротив. Глядя на залитое слезами лицо молодой женщины, Я могла представить себе весь ужас сложившейся ситуации. Образованная, хорошо воспитанная, модно одетая миссис Нобл превосходно подходила для того, чтобы вовлекать мужчин участвовать в игре. Если бы в этом участвовали только женщины или только мужчины, возможно, всё оказалось бы не так уж плохо. Мужчины в качестве игроков были наиболее выгодными клиентами. Они могли позволить себе потерять не сотни, а тысячи долларов, тогда как женщины, вроде несчастной миссис Нобл, вынуждены были отправляться на Бродвей в кафе и рестораны, чтобы заманивать мужчин, возможно, даже и среди своих знакомых, при этом сами всё больше и больше запутывались в паутине, расставленной на их пути. То уже учесть, несомненно, Белла приготовила и для Констанс. Миссис Нобл снова замолчала. С неподдельной, искренней болью смотрела она в глаза Констанс. Только настоящее отчаяние могло заставить её поведать самые сокровенные тайны почти незнакомой женщине. "Я видела, как они пытались свести вас с Хаддоном Хелси", сказала она почти обречённо. Да я познакомила Хеддона с ними. Мне обещали процент с его проигрышей, чтобы погасить мой долг, но казалось, самообладание совсем покинуло ее, и она почти прорыдала. Но я не могу, не могу. Я должна спасти его, должна. Констанс задумалась. Это была странная ситуация. Две разбитые судьбы, две жизни на грани крушения, и оба пытаются спасти другого даже в ущерб себе. А ведь в это оказались вовлечены и другие, ничего не подозревающие люди: муж миссис Нобл, семья Хелси. Констанс просто не могла отказать им в помощи. Миссис Нобл спросила Констанс, как можно спокойнее. Можете ли вы мне довериться? Та бросила быстрый взгляд на Констанс и тихо ответила: "Да. Тогда сегодня вечером идите к месье Лэмар, как будто ничего не случилось, а я тем временем продумаю наш план действий". Ближе к вечеру Констанс снова встретилась с Хельсием. Она пришла к нему в офис, где он в своём кабинете с нетерпением ждал известий от неё. Облегчение при её появлении слишком ясно отразилось на его лице. Это бездействие убивает меня, хрипло воскликнул он. Есть ли какие-нибудь новости на сегодня? Она не стала рассказывать ему о визите миссис Нобл, решив, что этим двоим будет спокойнее не знать об их обоюдной тревоге друг о друге. Да, ответила она. Кое-что произошло, но пока я не могу сказать вам об этом. Сегодня вечером нам снова нужно прийти к Белли Лемар, так, словно ничего не случилось. Я уже отдал им сертификаты акций на двадцать пять тысяч долларов. С тревогой заметил он. Найдите способ, любой способ, вернуть их на какое-то время. И еще, мне нужно взглянуть на незаполненные бланки акций. Хелси запер дверь кабинета, потом достал из под тайного ящика своего стола стопку красиво гравированных сертификатов. Констанс с минуту смотрела на них, затем авторучкой по перек каждого из них сделала несколько пометок. Хелси с любопытством наблюдал за ней, когда она вернула ему бумаги, ни на одной из них не было видно никаких надписей. Вы должны сказать им, что с остальными сертификатами что-то не так, и что вы дадите им другие, свои собственные сертификаты, с которыми не возникнет вопросов. Скажите им все, что угодно, но верните акции. Вот. Возьмите эту авторучку и подпишите новые сертификаты в их присутствии. Тогда они ничего не заподозрят. Сегодня вечером вам необходимо поднять ставки до предела и, играя в Париж с миссис Нобл, взять на себя и её проигрыш. Я собираюсь быть у Бел Лемар в 9. И Констанс быстро изложила Хэлси свой план. Вечером она сидела у себя в номере и прислушивалась, пока не услышала, как Хельси вышел из лифта и позвонил в соседний номер. Она решила дать ему немного времени, чтобы успеть получить назад старые фальшивые сертификаты и заменить их новыми. Примерно через полчаса пришла и миссис Нобл. Констанс сразу последовала за ней. Радость Беллы Лемар при ее появлении свидетельствовала о том, что хозяйка ничего не заподозрила. Хелси бросил быстрый взгляд на гостью и еле заметно кивнул в ответ, указав глазами в сторону кармана, куда необрезно сунул старые бланки. Мгновение спустя они сели за стол. Игра в этот вечер была особенно оживленной. Ставки взлетели до предела. С самого начала всё казалось шло против Хельси и миссис Нобл, и дела их складывались даже хуже, чем раньше. В то же время Фортуна оказалась благоволила Констанс. Снова и снова она выигрывала, пока даже Вотсон не проворчал, что в этом есть что-то сверхъестественное. Новичкам везёт, натянуто засмеялась Белла Лемар. Констанс однако выигрывала понемногу, но стабильно и уверенно, хотя и недостаточно, чтобы перевесить куда большие выигрыши Вотсона. Карточная битва набирала обороты. Хельси катастрофически не везло. Миссис Нобл вышла из игры едва сдерживая слёзы. Констанс выбила Остались только Хелси и Вотсон, сражавшиеся так, словно это была дуэль не на жизнь, а на смерть. Пожалуйста, остановитесь, Хелси, взывал мистер Нобл. Не искушайте судьбу. Безумие фанатика, казалось, загорелось в его глазах, когда он, бросив украдкой взгляд на Констанс и получив её тайное кивок одобрения, мрачно улыбнулся и шутливо приложил палец к губам миссис Нобл. Удвой вы ставки, Уатсон, крикнул он. Выиграю вы вернёте мне новые акции, проиграю заплачу новыми акциями на двойную сумму. Идёт Согласен. Холодно согласился Вотсон. Хэлсистер жествующим видом открыл карты: четыре короля. Я выиграл, злобно парировал Вотсон, бросив четыре туза. Констанс мгновенно вскочила на ноги. Да вы тут мошенники и аферисты, воскликнула она, схватив карты раньше, чем кто-нибудь успел вмешаться. Она живо выложила четыре туза рядом с четырьмя двойками, четыре короля рядом с четырьмя дамами. Это было проделано так быстро, что даже Хелси, изумлённый, не нашёлся, что сказать. Миссис Нобл побледнела и тоже лишилась дара речи. Что касается Беллы и Вотсона, то ничто не могло их взбесить больше, чем открытое обвинение в использовании фальшивой колоды. И всё же Вотсон не утратил своего непоколебимого цинизма. Это ничего не доказывает, отрезал он. А вам, мистер Хэлси, лучше заплатите, или я покажу кое-кому акции, которые вы мне отдали. Но Констанс не уступала Вотсону в хладнокровии. Покажите их, тихо сказала она. В дверь постучали. Никого не впускайте. Приказала Белла горничной, но та уже успела открыть и в приоткрытую щель кто-то успел просунуть ногу, не давая захлопнуть дверь. В чем дело, Хлоя? Я не виновата, миссис Белла. Он силой вломился, воскликнула горничная, когда дверь распахнулась настежь. Хелси отшатнулся. Детектив, выпалил он. А что мне делать? Ахнула миссис Нобл. Если мой муж узнает, он никогда мне не простит. Белла сохраняла спокойствие, как хороший игрок, на руках у которого был Royal Flush. Royal Flush лучшая комбинация в покере. М- наконец-то я вас поймал, радостно прошептал Драммонд. И вас тоже, миссис Данлэп. Отан. Я подслушал кое-что насчёт акций. Дайте-ка мне взглянуть. Думаю, что это заинтересует Международную страховую ассоциацию, а также компанию Экспорт и Производство. Констанс сметнулась через всё ещё приоткрытую дверь в свой номер. А, не торопитесь, миссис Данлэп, крикнул ей вслед Драммонд. Вы всё равно не сможете избежать Входная дверь охраняется, вам не выбраться. Ха. Она исчезла, но мгновение спустя вернулась, держа в руках дубовый ящик. Среди всеобщего изумлённого молчания она поставила его на карточный столик. Открыв крышку, под которой обнаружились две катушки проводов, она подключила к прибору наушники, как у телефонистов, повернула выключатель И проволока начала разматываться с одной катушки и наматываться на другую. И тут из коробки послышался голос или скорее голоса, заставив присутствующих вздрогнуть. "Здравствуйте, это мисс Ломар", донеслось из неё. "Что это?" прошептал Хельсис, словно опасаясь быть подслушанным. "Телеграфон", пояснила Констанс, ненадолго выключив его. Телеграффон. Что это такое? Прибор для регистрации телефонных разговоров. На него можно надиктовывать, записывать любой голос или другое, что вы пожелаете. Изобретение Вальдемара Поульсена, датского Эдисона. В приборе используется проволока. Звуковой сигнал намагничивает носитель, и в результате получается запись. Она так же долговечна, как и проволока. Есть только один способ уничтожить запись: потереть проволоку магнитом. Слушайте дальше. Она снова запустила машину. Чьи это голос обращался к Белли? Констанс пристально смотрела на Драмманда. Тот беспокойно заерзал. Сколько он уже задолжал? – продолжал голос. Хелси ахнул, узнав голос Драмманда. Двести пятьдесят акций, ответил голос Беллы. Отлично, дожимайте его и постарайтесь его задержать. Сегодня вечером я заскочу к вам. А ваш клиент оплатит издержки? С тревожно поинтересовалась Белла. Безусловно, мы платим пять тысяч долларов за улики, которые помогут осудить его. Слушавшие запись посетители маленького карточного клуба были ошеломлены. Но Констанс не дала им опомниться, пропустив несколько незначительных звонков, она снова включила запись. Теперь это был звонок Беллы Вотсону. "Раз, этот парень Драмонт звонил сегодня. Да. Он собирается провернуть всё сегодня вечером. Его клиент хорошо заплатит." 5.000, если они поймают Хелси с украденными акциями. Ты понял? Это довольно дёшево, не находишь, Балла? Да нёс ты голос Вотсона. Боже мой! Это заговор, воскликнул Хелси и пошатнувшись, тяжело опустился в кресло. Я уничтожен. Мне конец. Подождите, перебила его Констанс. Вот ещё один звонок. Он может послужить объяснением, почему удача была на моей стороне сегодня вечером. Я хорошо подготовилась. Да, миссис Лемар. Раздался еще один странный голос из аппарата. Для мистера Уотсона мы готовы сделать все, что потребуется. Вам нужна колода стрипперов? Да, тузы пометить с концов. реальей из Баков. Все нетерпеливо посмотрели на Констанс. "Я определила, что это звонок от производителя всех необходимых принадлежностей для шуллерской игры", объяснила она, выключая машину. "Они заказывали у него колоды карт, помеченные или обрезанные так, чтобы игрок мог в любой момент извлечь нужную" Определённые карты сужаются к одному краю немного, совсем незаметно для глаз, а края снова закругляются так, чтобы карты не отличались от остальных. Всё делается очень тщательно. Когда карты тасуются, тузы немного выступают за края других карт. Это и называется стрипперы. В сдающему не трудно вытащить столько тузов, сколько надо при рита совыни сунут их вниз колоды, а потом, когда понадобится, вытащить. Обычные краплёные карты уже устарели, теперь появились стрипперы один из новейших методов мошенничества. В этой колоде, как вы сами можете убедиться, помечены ещё и короли. Тузы слегка выдаются с концов, а короли с боков. Тогда можно ничего не подозревающему противнику подсунуть королей, а себе взять Драммонд сделал вид, что его все это мало интересует. Выругавшись в полголоса, он снова приступил к Вотсону. Все это чушь собачья. Акции Вотсон? Где акции, о которых мы говорили? Миссис Нобл, забыв теперь обо всем, кроме Хелси, резко побледнела. Белла Лемар изкала что-то в своей сумочке из золотой сетки. Внезапно она сдавленно вскрикнула. Посмотрите, они чистые, все сертификаты акций, которые он дал мне. Драммонд грубо выхватил бумаги у неё из рук. Там, где полагалось быть подписи, ничего не было. Вместо неё на лицевой стороне акции тянулась чёткая надпись: Образец сертификата, написанное угловатым женским почерком. Что это значило? Хельси, изумлённый не меньше остальных, машинально повернулся к Констанс. Я не стала говорить вам прошлой ночью, резко заметила она, но у меня с самого начала возникли подозрения. Меня всегда настораживают женщины, которые мурлыкают: "Моя дорогая", в их мягких лапках Обычно прячутся острые когти. Поэтому прошлой ночью я очень внимательно за всем наблюдала. И знаете что, мистер Драммонд, я поняла, что вы не кто иной, как шантажист, использующий этих шуллеров, чтобы они выполняли вместо вас всю грязную работу. А вас, хед, на ней вышвырну либо отсюда, как выжатый лимон, едва у вас закончились бы деньги. Они присвоили бы взятку, которую предложил вам Драммант за акции, а вас оставили бы гнить в тюрьме. Мне многое стало ясно благодаря этому телеграфону. Я изучила их методы, но даже зная о них, не могла помешать вам выигрывать сегодня вечером. Хелси пошевелился, словно сбрасывая оцепенение, потом спросил: А что же с акциями? С акциями, неторопливо ответила Констанс. Вы когда-нибудь слышали, что написанное хинолином сначала становится голубым, а затем его вовсе исчезает. В то время как надпись азотнокислым серебром с аммиаком сперва невидима, а через несколько часов чернеет. Вы подписали эти сертификаты симпатическими чернилами, которые исчезли? а я чернилами, которые вскоре проявились. Миссис Нобл тихонько заплакала. У Шулеров всё ещё оставались расписки её мужа. Хелси, увидев её слёзы, мгновенно забыла о своих проблемах. Чем можно помочь ей? Он умоляюще смотрел на Констанс, больше не думая о себе. Та задумчиво теребила переключатель телеграфа. Драммонд Многозначительно заметила Констанс, всем своим видом намекая, что в маленьком механическом чуде скрываются и другие, не менее интересные секреты. Драммонд, как вам кажется, ваша репутация детектива сильно пострадает, если все эти тайны выйдут наружу. Или лучше замять это дело? Детектив был в бешенстве, но сделав над собой усилие, обладал своим гневом, обдумывая предложение Констанс уничтожить запись его беседы с Беллой Лемар. Пожалуй, да, угрюмо согласился он. Констанс вытащила связку ключей и извлекла из неё обычный магнит и медленно отцепила его. Если я проведу этим вдоль проволоки, начала она, держа его рядом с катушками. Запись будет уничтожена. Она сделала выразительную паузу. Отдайте мне все векселя, миссис Нобл, и, кстати, пустые акции тоже верните. Для вас они теперь бесполезны. Сложив бумаги в стопку на столе перед собой, она добавила к ним старые поддельные сертификаты из кармана Хэлси. Все компрометирующие и опасные улики лежали теперь перед ней. Констанс неторопливо провела магнитом по тонкой стальной проволоке, стирая её тайны, словно ангел вычёркивающий несчастливую судьбу из книги жизни. "Проверьте драмант", проговорила она, опускаясь на колени перед открытым камином. "Можете убедиться, запись уничтожена". Вспыхнуло пламя, жадно пожирая брошенные в камин бумаги. "Вот и всё". заключила она Подобные карточные долги вовсе не долг чести Если вы вызовете такси Хэдден я закажу столик в Джейт для вас и миссис Нобл Это будет ваш прощальный ужин без драмманда наблюдающего за вами за столиком в углу А после этого вы оба забудете друг о друге навсегда Вы понимаете меня